Аья. взобравшись на самую высокую ветку, Арьри увидела между деревьями дымовые трубы. Соломенные крыши сгрудились вокруг озера и впадающего в него ручейка, и деревянный причал вдавался в воду у длинного, низкого, крытого сланцем дому. Ариия продвинулась чуть дальше, пока ветка не прогнулась под ней. Лодку у причала не было, но из нескольких труб поднимался дым,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 и такая выгревшая что из черной превратилась в серую. Сир Амари Лорх даже своих не позаботился похоронить, и рядом с Йорном лежали трупы четверых ланнистеровских латников. Сколько же еще понадобилось, чтобы одолеть его? Он хотел отвезти меня домой, думала она, пока не копали старику могилу. Мертвых было слишком много, чтобы сохранить их всех, но арья решила, что уж Йорна-то они похоронят. Он должен был доставить меня в интерфел он обещал. Ари хотелось не то заплакать, не то пнуть его тело. Этот Джендри вспомнил об усадьбе лорда и тех троих, кого Йорн туда послал. Ланнистера их тоже атаковали, но у старой башни был только один вход, притом высоко, и поднимались туда по приставной лестнице. Когда лестницу втянули внутрь, попасть туда стало невозможно. Ланнистера навалили вокруг башни хворост и подожгли, Но камень не горит, а уморить защитников голодом у Лорха не достало терпения. Тисак открыл дверь на зову Джендри, а Курц сказал, что им лучше пробираться на север, чем поворачивать назад. И Арива имела надежду все-таки попасть в Вентерфелл. Что ж, эта деревня не Вентерфелл. На соломенные крыши обещали тепло, приют, а может быть даже еду, если у них хватит смелости пойти туда.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 который продавливался между пальцами. С дерева Арье видела на северо-востоке маленький лесистый остров. В тридцати ярдах от берега скользили по воде три черных лебеди, такие безмятежные. Им никто не сказал, что идет война, и не было им дела до горящих городов и убитых людей. Арье смотрела на них завистью, ей даже немного хотелось самой стать лебедем, но при этом ей хотелось его съесть. С утра она перекусила толчеными желудями и десятком жуков. Жуки не так уж плохи, когда к ним привыкнешь. Червяки хуже, но боль в животе, когда ты целыми днями ничего не ешь, еще неприятней. Жуков найти просто, стоит только перевернуть камень. Ария уже как-то съела жука, когда была маленькая. Просто так, чтобы заставить Сансу повежать. Поэтому повторить это ей было нетрудно. Ласка тоже не боялась. Но пирожок выблевал своего жука обратно, а Ломи и Джендри даже пробовать не стали. Вчера Джендри поймал лягушку и поделился ею с Ломи, а пирожок несколько дней назад нашел ежевику и обобрал куст дочисто, но в основном они пробавлялись желудями. Курц показал им, как толочь желуди камнями и делать из них кашицу. Вкус у нее был примерский. «Жаль, что браконьер умер».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 пирожок под деревом залаял по собачьи. Подавать сигналы таким образом научил их Курц, сказав, что это старая браконьерская хитрость. Но он не успел показать им, как это делается правильно, и птицам пирожок подражал из рук вон плохо. Собак у него получалось лучше, но не намного. Арья, растопырив руки, перескочила со своей ветки на нижнюю. Водяные плесуны никогда не падают. Легконогая, Цепка, охватывая ветку пальцами ступней, она прошла несколько футов, снова прыгнула вниз и, перебирая руками листья, добралась до ствола. Грубая кора давала хорошую опору пальцам рук и ног. Ария быстро спустилась и ловко спрыгнула с высоты шесть футов. Джендри подхватил ее под локоть. «Долго ж ты там сидел, что ты видел?» Рыбачью деревню, совсем маленькую, к северу вдоль берега,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 Ария попробовала хватать ее руками, как делал Кос, но рыба была проворней, чем голуби, а вода обманывала глаз. счет рыбы не знаю», — сказала Ария, запустив руку в спутанные волосы ласки и думая, не лучше ли их обрезать. «Но над водой толкутся вороны. Видно, там лежит какая-то падаль». «Наверное, рыбу выкинуло на берег», — предположил пирожок. «Если вороны ее едят, то и нам можно». А можно и вороны ловить, сказал Ломи. Разведем костер, зажарим их как цыплят. Джиндри оброс бородой, бородой, густую, черный, и у него был очень свирепый вид, когда он хмурился. Я сказал, никаких костров. Ну, Ломи, голоден, заныл пирожок. И я тоже. Мы все голодные, заметила Ари. Только не ты, сплюнул Ломи. Ты жерешь червяков. Ари захотелось пнуть его прямо по ране.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 — Лучше всего попытаться вечером. Как стемнеет, пойду на разведку. — Лучше я, — сказала Ари. — Ты слишком шумишь. Джендри принял свой свирепый вид. — Пойдем оба. — Пусть Ари идет, — сказал Ломи. — Он ловче и тебя. — Я сказал, мы пойдем оба. — А если вы не вернетесь? Пирожок не сможет нести меня один, ты сам знаешь. — И волки тут водятся, — поддержал пирожок.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 «Я сам тебя лягну, если ты ее не удержишь!» И Джендри, не дожидаясь ответа, надел свой шлем и зашагал прочь. Арье пришлось бежать за ним в припрыжку. Дженри был на пять лет старше и на фут выше ее, к тому же длинноногий. Некоторое время он ничего не говорил, только ломился через лес сердитым лицом, производя очень много шума. Наконец он остановился и сказал. «Мне кажется, Ломи умрет». Ария не удивилась. Курц тоже умер от раны, а он был куда крепче ломи. Когда приходил ее черед его нести, она чувствовала, какой ломи горячий, и от его ноги плохо пахло. — Может, мы найдем Мейстера? — Мейстеры бывают только в замках. А если бы мы его даже и нашли, он не стал бы морать руки о такого, как ломи. Джендри пригнулся под нависшей веткой. — Неправда, — Ария была уверена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 Он помолчал. Старком звали королевскую десницу, которого казнили как изменника. Он не изменник. Это был мой отец. Джендрик округлил глаза. Так вот, почему ты подумала? Ну да. Йорн вез меня домой в Интерфел. Значит, ты из благородных? Леди Ария оглядела свои лохмотья и босые ноги, все в мозолях и трещинах. Под ногтями грязь, локти в струпях руки сцарапаны. Септа Мордейн её бы не узнала. А Санса, может, и узнала бы, но притворилась, что не узнаёт. Моя мать леди и сестра тоже, но я и ею никогда не была. Нет, была. Ты дочь лорда, жила в замке, так ведь. И ты, боги, я никогда. У Джендри вдруг сделался испуганный вид. Мне не надо было говорить это, ну...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 Того самого, со сланцевой крышей, стояли двое мужчин в кольчужных рубахах, опираясь на копья. С пары шестов, воткнутых в вылистую почву, свисали знамена. Одно вроде бы красное, другое побледнее, белое или желтое. Но ветер был слаб, и в сумерках Ария не могла даже разглядеть, принадлежит ли красное знамя Ланнистерам или нет. Но Льва не обяза. Она видела повешенных.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 На одном был золотой лев, чего Арии боялась. На другом три тонкие фигуры бежали по желтому, как масло полю. Собаки. Арии уже видел этих собак, но ну где? Но это было неважно. Главное то, что Джендри схватили. Он глупый и упрямый, но его надо спасать. Знают ли они, что его ищет королева? Часовой снял свой шлем и надел вместо него шлем Джендри.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 ей приходилось возвращаться за ним в конце концов она просто взяла его за руку и повела просто иди за мной, не шуми когда на небе отразился слабый отсвет деревенских огней, она сказала там за изгородью виселится а на ней мертвецы, но ты их не бойся и помни, что страх ранит глубже, чем меч мы должны вести себя очень тихо и двигаться медленно пирожок кивнул она первой пролезла сквозь ежевику и подождала его Пирожок вылез бледный, запыхавшийся и весь исцарапанный. Он хотел что-то сказать, но Ари зажала ему рот. На четвереньках они проползли мимо виселицы под качающимися трупами. Пирожок ни разу не посмотрел наверх и не издал ни звука. Но тут ворона села ему на спину, и он глухо вскрикнул. «Кто идет?» — прогремел во чей-то голос. Пирожок вскочил на ноги. «Я сдаюсь!» Он отшвырнул от себя меч, вспугнув дюжину ворон и вызвав целый переполох. Ари схватила его за ногу и попыталась повалить обратно, но он вырвался и побежал вперед, размахивая руками. «Я сдаюсь!» Ари тоже вскочила и выхватила иглу, но ее уже окружили. Она замахнулась на того, кто был ближе, но он отразил удар, одетый встали рукой. Кто-то другой сбил ее с ног, а третий вырвал у нее меч.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 Внезапно Ария вспомнила, когда видела этот герб. В ночь турнира в Королевской гавани, когда все рыцари вывесили свои щиты у шатров. «Этот принадлежит брату пса», — сказал ей Санса, когда они прошли мимо трех собак на желтом поле. «Вот увидишь, он даже больше Ходора. Его прозвали Скачущей горой». Ария повесила голову, плохо сознавая, что происходит вокруг.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 Бросил копье и поднял руки, до сих пор зеленые от краски. «Сдаюсь!» Человек с факелом угляделся. «Тут больше никого?» Пекаренок говорил, что есть еще девчонка. «Она убежала, когда услышала вас. Вы очень шумели!» «Беги, ласка!» — подумала Арья. «Беги быстро, как только сможешь. Спрячься и никогда не возвращайся назад!»